Она в хождении по мукам, он в обыкновенном чуде. Тем временем, именно после того, как Абдулова и Алферова стали жить вместе, к ним и пришла настоящая актерская слава. Так в начале ноября 1977 года по центральному телевидению состоялась премьера тринадцатисерийного телефильма «Хождение по мукам», где Алферова сыграла одну из главных ролей Дашу. У Абдулова такой звездной роли пока не было, и пока он снимался в ролях, которые можно назвать проходными. В 1978 году на экраны страны вышли два фильма с его участием: фильм сказка «Аленький цветочек» Ирины п о в л о л о д с к о й с киностудией имени Горького, где наш герой перевоплотился в красавца принца. Премьера 25 августа. И побег из тюрьмы р а д о м и р а Василевского с о д е с с к о й киностудии, где у нашего героя была главная роль революционера Николая Бауман, премьера Ноябрь. Однако в том же 78-м к а б д у л о в у наконец пришла роль, которая сделает его знаменитым на всю страну. Все тот же Марк Захаров пригласил его исполнить роль медведя в экранизации пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». На главную женскую роль Была утверждена уже хорошо знакомая ему по совместным съемкам в ы с т а р н е «Золотая речка» Евгения Симонова. Первые пробы с участием Абдулова в этой картине состоялись 1 6 с 8 о февраля 1978 г о д а на Мосфильме. 14 1 ы и м а р т а состоялось утверждение худсоветом этих проб, а 15 а п р е л я в седьмом Мосфильмовском павильоне начались съемки фильма, но пока без участия Абдулова. Он объявился на съемочной площадке на следующий день, чтобы отснять с я в с ц е н а х разговора его героя Медведь с волшебником а л е к с н к о в с к и й и его женой Ирина Купченко. 19 апреля прошли съемки э п и з о д о в з н а к о м с т в о Медведя с принцессой е в г е н и я Симоновой. 21 апреля съемки с участием Абдулова и Симоновой были продолжены. После этого наш герой почти две недели отсутствовал на съемочной площадке. Появился он там лишь 3 мая, чтобы в декорации трактир, выстроенный все в том же седьмом павильоне, сняться в сценах д у э л и Медведя и принцессы. На следующий день съемки эпизода были продолжены. 11-12-15 мая Абдулов снимался все в том же трактере. 22 мая съемочная группа переместилась на натуру в Горловский карьер, что в Одинцовском районе Московской области. Где в течение последующих двух дней, 23 и 24 мая, были сняты конные эпизоды, скачки медведя на лошади. к с т а т и вместо с и м о н о в о й снималась дублерша Горячева. 25 мая Абдулов вновь снимался в декорации Трактир. 26 и 29 мая он снялся в д е к о р а ц и и Дом Волшебника. 30 мая и 2 июня прошли съемки Абдулова в декорациях Дом Волшебника и Трактир. 6-7 г о г о июня наш герой снимался в декорации трактир, 8 г о в доме волшебника, 9 г о и 1 2 г о июня в трактире. В Следующий раз а б д у л о встал перед камерой 1 5 г о июня в декорации двор волшебника. Затем в течение двух недель съемки шли без его участия, и только 3 0 и г о июня он вновь объявился на съемочной площадке и снимался в эпизодах с участием Симоновой. 4 7 и 1 0 июля Абдулов снимался в эпизодах "Двор волшебника" и "Трактир". На этом съемки фильма были завершены. Правда, 5 6 сентября пришлось д е л а т ь досъемки эпизод "Туманная даль" с участием Абдулова, Симоновой и ряда других актеров. Из кинофильма "Обыкновенные чуда". Никто никогда не подходил так близко ко мне и не обнимал меня. Ты обнимаешь меня так, как будто бы имеешь на это право. Мне это нравится, очень нравится. Заметим, что почти одновременно со съемками в Обыкновенном чуде Абдулов снимался еще в одном т е л е фильме, но уже из другой оперы. Это был детектив. Речь идет о фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», где наш герой сыграл одного из членов банды «Черная кошка» Жонова. У него одна часть лица была обожжена. Бы Правда, роль была небольшая и уместилась всего в несколько съемочных дней, выпавших на ноябрь 1978 г о В павильоне Одесской киностудии снимали сцену попадания Муровца Шарапова в логово банды. Пока а б д у л о в снимался в этих фильмах на экраны страны, в том же 1978 г о вышли несколько картин с его участием, где он сыграл опять же диаметрально п р о т и в о п о л о ж н ы е роли. Так в сказке е а л е н ь к и й цветочек» он перевоплотился в прекрасного принца, а в историко-революционном фильме «Побег из тюрьмы» сыграл видного большевика Николая Эрнестовича Баумана. Фильм, снятый по мотивам повести Н. Вирты «Побег», рассказывал о событиях периода подготовки второго съезда РСДРП (1902 год). Побеги из Лукьяновской тюрьмы в Киеве десяти политических заключенных: Баумана, Литвинова, Басовского, Сапешко и других.